Глава девятнадцатая. Полтора месяца спустя. Я не хочу. Я... Дима, у меня паника. Сделай что-нибудь, пожалуйста. Сядь. Вот так. А теперь посмотри на меня. Внимательнее. Лучше? Нет. Ира! Я не уверена, что хорошо выгляжу. Это первое. Второе. Я не уверена, что понравлюсь твоим родителям, а мне важно им понравиться. Третье. Я не уверена, что за ужином сделаю все правильно. Столовый этикет пока для меня вещь сложная и непостижимая. И это все?» Дмитрий подошел к ней, развернул к себе кресло, на котором она сидела, и заглянул в глаза Ирине. Та попыталась улыбнуться, но из-за переживаний о том, как пройдет сегодняшний вечер, у нее немели мышцы. Дима заключил ее ладони в свои и сразу же нахмурился. Почему руки холодные? Нервничаю. Это зря. Он склонился и начал неспешно дуть, согревая нежные ладошки будущей жены. Разнервничалась маленькая, переживает. Он бы тоже переживал. Да и переживает, чего уж тут. Мама заочно уже тебя любит. Просто за то, что я на тебе женюсь, а значит, в ее понимании буду меньше чудить, то есть экспериментировать. И вообще, женатые мужчины остепеняются. Батя тебя тоже полюбит. Хотя, нет, обойдемся симпатией. Я ревновать буду. Ревновать к отцу. Дима, ты. У меня слов нет. «А все почему?» На дне мужских глаз появились уже знакомые чертята. «Потому что кое-кто отказывается признаваться в своих чувствах ко мне». Ира демонстративно громко хмыкнула. «Ты сам все решил, сам озвучил, так что...» «Поэтому я буду ревновать тебя к каждому...» Уголки губ Димы дернулись. Он старательно сдерживал улыбку. Хотел сказать столбу, в последний момент передумал. Отец все же не столб, и брат тоже. Дим, мне точно это платье идет. Оно не слишком, слишком, оно прекрасно, как и ты. Она смотрела на него, потом перевела взгляд на их переплетенные пальцы. «Знаешь, я так хотела познакомиться с твоими родителями. Это естественное желание любой девушки». «Сейчас что-то изменилось?» «Нет, но...» «Это гормоны, Ириш. Просто гормоны». Его взгляд опустился ниже, на все еще плоский живот девушки, сейчас скрытый небольшой драпировкой платья. Внутри его любимой девушки растет его ребенок. «Нет, неправильно. Их. Их, малыш. Его и Ирине». Она все-таки забеременела. Срок – три недели. У Иры не пришли месячные в срок. Сделала тест, он оказался отрицательным. Не пришли они и через неделю. Тут уже его самого начала потряхивать. Тест снова дал отрицательный результат. Они прилетели в Россию, и Дмитрий настоял, чтобы Ира сходила к врачу. Она отказывалась, сославшись на сбой в организме. Такое у женщин бывает. Диму выворачивала от тревоги. Мало ли что, он мог повредить Ирине. В первую ночь или последующие. Он иногда все же бывал нездержанным, слишком жадным, ненасытным. Один раз весь день не выпускал Иру из постели. В конце дня девушка открыто пыталась от него сбежать. Он ее поймал и вернул в кровать. «Не трону больше», — прокомментировал он, довольно улыбаясь и крепче прижимая ее к себе. «Ото всех спрячет, оберегать будет, велеть, холить, баловать. Все, что пожелает, и чуть больше, лишь бы рядом была. Она уже у него в крови, под кожей, С первого дня взгляда, когда вынесла ему еду, думая, что он попрошайка. Те дни, полные сумятицы и сумбура, лишь ей наполнены были. Инстинктом во что бы то ни стало защитить ее. Рядом быть. Всегда. Во что бы то ни стало. Его она, женщина. Его. Конечно, отец сразу же узнал, что в жизни сына появилась женщина. Не просто девочка на ночь или неделю, а та, ради которой он пойдет на все. «Матери, когда скажешь?» – задал он как-то вопрос. «Скажу». «Так знаком уже!» – отец хмыкнул в трубку. В их семье никогда не навязывали отношений, никогда не знакомили с выгодными партиями. Со стороны те, кто был вхож в их дом, удивлялись, даже шутили осторожно. Семьи большие, дети выросли. Мол, и у них есть дети, не объединится ли? Дмитрий хорошо помнил такие разговоры. Они с Ваной еще пацанами решили. Понадобится союз семей, а не запросто. А вот за Нину горой встанут, потому что она девочка и должна выйти замуж по любви. Сейчас он понял, как сильно заблуждался. Женился бы, а потом встретил бы Иру. «Что тогда?» В том, что встретил бы ее, не сомневался. «Ладно, пустые мысли прочь. Зачем думать о том, чего уже не будет?» «С ним она. Ребенка их носит. И кольцо приняла. Смущаясь, покрываясь румянцем и плача. «Да, Дима, гормоны». «Черт, Дима, время! Твои уже приехали, наверное, а мы наверху». Ирина попыталась вырвать руки из его ладоней. Встать. Ее движения были порывистыми, сумбурными. «Ира!» Позвал он ее, сильнее сжимая руки. Она посмотрела на него. «Ты со мной. Я буду рядом. Это мой папа, Руслан Анатольевич. Мамуль, привет!» «Мама Екатерина Викторовна! А это моя Ирина!» «Добрый вечер! Рада с вами познакомиться!» Ирина вцепилась в Дмитрия. Захочет оставить ее – не получится. Страх, сомнения, тревоги ушли в тот момент, когда Дима открыл дверь квартиры и пустил гостей. Первой вошла мама Димы. Но почему-то в память врезался образ отца. Высокий и статный мужчина 60+. С серебристыми волосами и глазами точь-в-точь, точь, как у Димы. Серебристые. Высокие скулы, квадратный подбородок. Тяжесть, которого сглаживала аккуратная маленькая борода и усы. На мужчине были брюки и белая рубашка. Пиджак отсутствовал. Когда Ирина увидела Руслана Анатольевича, мгновенно поняла, в кого пошли Дима с Иваном. Сходство отца и сыновей поражало. Тот же разворот плеч, осанка, военная выправка, даже удимая. Мужчина, несомненно, производил впечатление. Поражала Екатерина Викторовна. Знакомясь с ней, Ирина немного позавидовала. Она тоже хотела бы так выглядеть лет через двадцать-тридцать. Невысокого роста по сравнению с мужем и сыновьями. Иван, кстати, тоже не забыл заявиться. Она излучала спокойствие и радушие. Французская каре обрамляла ухоженное лицо с минимумом декоративной косметики. Белое платье-футляр подчеркивало стройность фигуры. «Добро пожаловать в семью, Ирина!» Услышав такие слова, девушка еще сильнее вцепилась в руку Димы, не замечая, как оставляет розовые следы полумесяца на ладони будущего мужа. «А это моя... Эй, наша... Да, наша сестренка Нина!» Молоденькая девушка скромно застыла в дверях. «Привет! Привет!» Нина настолько отличалась от братьев, что Ирина, увидев ее, ни за что не подумала бы, что она и близнецы связаны кровными узами. Позже Ирина придёт к выводу, что Нина взяла всё от мамы. Такая же миниатюрная блондинка с идеально правильными чертами лица. Ваня стоял рядом с сестрой, точно подстраховывая ее. Дальше Ирина плохо помнила. Постоянное волнение и тахикардия оставили лишь общее впечатление от одного из главных вечеров в ее жизни. Опасалась она зря. Да, Руслан Анатольевич постоянно на нее поглядывал. Но мягко. Без жесткости или высокомерия. Скорее, подбадривающая, Как глядят на дочь, которую впервые вывели в свет. Мама Димы и вовсе оказалась потрясающим человеком, располагающим к себе сразу же. Говорила она негромко. Но все сразу же замолкали, стоило ей задать вопрос или начать высказываться. Ирина тоже с заинтересованностью ее слушала, как и отвечала на задаваемые вопросы. Никто не касался острых, щекотливых тем. И никто, даже Иван, не пытался поставить Иру в неловкое положение. Или дать понять, что она в их обществе лишняя. Напротив, чем больше проходило времени, тем свободнее себя чувствовала Ирина. После ужина Дима отвел отца в сторону. Екатерина Викторовна с Ниной тоже о чем-то негромко разговаривали. А Ирина осталась с Иваном. Чтобы избежать компании брата Димы, Ирина направилась в сторону просторной террасы, которой балконом язык не поворачивался назвать. Стоит ли говорить, что Иван последовал за ней? «Вот что за человек, а? Он же знает, как она к нему относится. Ничего не изменилось, абсолютно. Ирина сделала вид, что не замечает его приближения» хотя у самой уголки губ подрагивали, словно собирались растянуться в улыбке. Кому-кому, а Ивану Ковалю она улыбаться точно не будет. Сто процентов. Ночной город поражал. Квартира Димы находилась на шестидесятом этаже, и вид оттуда был нереальным. Что-то невообразимое, не поддающееся восприятию, но завораживающее. Иван встал рядом. Раскрытыми ладонями уперся в хромированный профиль. Я думал, что все-таки попал в милость. Ира, не глядя на молодого человека, покачала головой. Главное, все же не улыбнуться. «Окей, тогда подожду крещения ребенка». «В смысле?» Сразу подобралась девушка, поворачивая к нему голову. «В прямом ты же не будешь сердиться на крестного своего сына». Крестным будет, Олег! прошипела она. Иван поднял бокал, отсолютовав ей. Без сомнения, но у второго вашего ребенка, у первого я. Ваня, нет! Вот нет и все! Мужчина довольно усмехнулся. Прогресс на лицо. Раньше ты меня только Иваном величала. О, к нам мама идет! Тогда пойду я к Нине. Не скучай, невестка! Ирине захотелось послать его. От души, причем не стесняясь в выражениях. Иван отвесил шутливый поклон матери, пропуская ее на террасу. «Паяц!» — с улыбкой пожурила она его. «Мама, как можно? Я серьезный человек!» Ирине, наблюдавшей за ним, даже не верилось, что почти два месяца назад он похитил ее и привез в дом, без права выхода. С родителями Иван был другим, как, впрочем, и Дима. Она не могла не заметить, с какой нежностью оба брата относились к маме и сестренке. Без наигранности, без пафоса, без желания что-то кому-то показать. Очень естественно. Екатерина Викторовна заняла место Ивана и так же, как Ирина, посмотрела вперед. На город. Красиво. Очень. Ирина, продолжая немного смущаться, не знала, что сказать. Она уже хотела спросить про вечер. Екатерина Викторовна опередила ее на доли секунды. «Прекрасный вечер, Ирина. Спасибо. Я очень рада, что вы с Димой вместе. И прекращай стесняться. Хотя я тебя прекрасно понимаю. Я бы тоже стеснялась». «Правда? Безусловно». На глазах Иры выступили слезы. Как же так? Ей даже не верилось. Чтобы настолько просто и легко незнакомая семья готова была принять ее. «Ты весь вечер пьешь безалкогольные коктейли». Екатерина Викторовна демонстративно посмотрела на бокал в руке Ирины. Если Ирина думала, что за вечер весь лимит на ее щеках исчерпан, она сильно заблуждалась. «Я... «Мы... то есть у нас...» Екатерина Викторовна сделала шаг в ее сторону, заговорщически подмигнула, и уже тише, точно их кто-то мог услышать, сказала, «Когда сочтете нужным, тогда нам с Русланом и сообщите». «А вообще-то...» «Знаешь, Ирина, если хочешь еще немного пожить спокойной жизнью и не столкнуться с гиперопекой будущего дедушки...» то прибереги новости на месяц-другой. «А вы думаете, Руслан Анатольевич не заметил, что я не пью спиртного?» Две женщины, не сговариваясь, повернули головы в сторону двери. Их мужчины стояли посередине комнаты, по-прежнему разговаривая. Словно почувствовав, что на них смотрят, оба также синхронно посмотрели в сторону террасы. Руслан Анатольевич даже вскинул бровь кверху. Екатерина Викторовна также негромко прокомментировала. «О, нет, милая, Руслан у нас подмечает все. Абсолютно. Так что готовься». Ирина оторвала взгляд от будущего мужа, посмотрела на рядом женщину и счастливо улыбнулась.